Глава вторая. Милана вышла в коридор и облегченно выдохнула. Стараясь максимально аккуратно закрыть дверь, чтобы никто не подумал, что она ей хлопает, она прошла несколько шагов и тихо толкнула следующую дверь. Оставшись стоять в проеме, она увидела просторный холл, большая его часть была заставлена столами с лавками по обеим сторонам. Люди, сидевшие на них что-то ели и разговаривали между собой. В отличие от прошлой комнаты, В этой никто и не подумал обратить на Милану какое-то внимание. Аппетитно пахло едой. И Милана вспомнила, что с утра ничего, собственно, и не ела. Тут же захотелось присоединиться к этим людям. Но она вспомнила про ожидающего ее джентльмена. Зачем только она вообще открыла эту первую дверь? Что ж, в конце концов, голод — причина весьма веская для переноса разговора. Сейчас она быстро к нему заглянет и под этим предлогом прилично отменит их разговор. Милана быстро вернулась к первой двери и решительно надавила на нее. Но удивление, дверь оказалась закрыта. «Вот что за человек?» — подумала Милана. Но тут же, осознав, что ей это только на руку, так как удалось избежать неловких объяснений, она пошла обратно в холл. Войдя в него, она остановилась на полпути к лавкам. Было неочевидно, что и как здесь происходит. откуда берут еду, куда можно садиться, а куда нельзя. В распределении людей явно наблюдалась какая-то система. Большинство компаний группировались по цвету одежды — синий, красный или зеленый. Но были и исключения. Одетые в зеленые чаще всего встречались в компаниях с другими доминирующими цветами. Люди в синей одежде иногда сидели поодиночке. Один из таких одиночек сидел достаточно близко к Милане, Я на решила разузнать о местных правилах и путях получения еды именно у него. Другой вариант бритый парень в красном, который сосредоточенно что-то жевал. Но брить их Милана никогда не любила. От них веяло агрессией и ненужной резкостью. Тем более у синего одиночки было какое-то спокойное и задумчивое выражение лица. Она уже открыла рот, чтобы поздороваться, как он сам заметил её, быстро глядел и явно удивился ей. О? Ничего себе. «Несколько неожиданно все происходит, да?» «Ну, и да, и нет. И да, и нет», — медленно повторил он. «Странно, да?» Потом он полностью развернулся к ней и, улыбаясь, спросил. «Так, ну от меня ты что сейчас хочешь?» «Я хочу узнать, как тут можно получить еду». «Это есть хорошо». «Что хорошо есть?» «То, что ты ешь?» «Нет, не есть хорошо. Просто хорошо». «Не это важно. Еда в том конце», — он указал в дальний угол холла. «Подойдёшь, выбираешь что хочешь. Есть поднос. И всё». Милана пристально смотрела на синего одиночку. «С тобой-то что не так?» — думала она. «Ведь что-то не так». «Я непонятно объяснил». После некоторой паузы продолжил парень. «Так, лучше показать. Давай, иди вперёд, а я всё сделаю для тебя». «Ты все для меня сделаешь?» «Ну да, а что не так?» «А что именно ты для меня сделаешь?» «Ну, возьму поднос, расскажу блюдо из чего, или блюдо». «А, понятно. А что ты еще хочешь?» «Нет, ничего. Пошли». В дальнем углу оказалась целая система с кнопками и надписями. Некое интерактивное меню, которое позволяло не только выбрать самое подходящее на данный момент блюдо, но и получить рекомендации по подбору гарнира, соуса, напитка и так далее. В итоге на табло отражалось распределение в блюде четырех вкусов — сладкого, соленого, кислого и горького. И аппарат очень хотел, чтобы ты выбрал обед, уравновешенный по этим четырем позициям. После того, как машина несколько раз предложила выбрать хрен для увеличения уровня горького, милана сдалась и нажала соответствующую кнопку. В результате появилась радостная зелёная табличка. «Ваша еда идеально сбалансирована по вкусовым оттенкам. Приятного аппетита!» Из другого конца появился поднос с едой, украшенный живой розочкой. «Я удивлён, что у тебя на подносе цветок. Я бы подумал иначе». «Почему?» «Ну, я вот больше люблю свечку, хотя никогда ее не зажигаю. Я думал, у тебя тоже будет свечка. Ну, знаешь, может, я бы и предпочла свечку, но это же не мой выбор был». «А как понять, что выбор не твой?» «Что ты имеешь в виду? Как тебе понять или как мне понять?» Милана выдохнула, сделала паузу и только потом продолжила. «Или что вообще ты имеешь в виду?» «Нет, почему выбор не твой?» «Ну, потому что я про розочку ничего не говорила». Это же аппарат выбрал. Аппарат выбрал? Да. То есть ты думаешь, что аппарат может выбирать что-то вместо тебя? Ну да, в каком-то роде. Он же уговорил меня на хрен. Я вообще его не собиралась брать. Аппарат тебя уговорил. Он же ничего тебе не сказал. Слушай, ну я в другом смысле. Что ты придираешься к словам? Ладно, хрен. Но розу точно я не выбирал. Ты всегда выбираешь? Всегда. Выбираешь. Он посмотрел на её задаченный вид и тут же продолжил. «Ну, это общие слова. Общая мысль. А аппарат сложен, да. Иногда как будто он тоже живой. Ладно, если ты готова, то мы идём». Пока они шли обратно, Милана заметила, что все, кто обращает на неё внимание, смотрят с удивлением. А внимание больше всего обращали люди в красной одежде. На одной из таких компаний Милана засмотрелась, так как в ней инородным пятном выделялась весёлая девушка в зелёной одежде спортивного типа. Она радостно было помахала Милане рукой, но тут же её красная соседка слегка толкнула локтем в бок и начала что-то объяснять, размахивая руками. Спортивная девушка тут же забыла про Милану и стала увлечённо слушать и кивать своей соседке. Рассматривая компании за столом, Милана заметила, что есть некоторые люди, одежда которых не однотонна. У одного пожилого мужчины, медленно вещающего что-то молодой аудитории и тыкающего в какой-то график, были зеленые рукава на синей кофте. А у шикарной брюнетки на красном платье с вырезом красовался большой зеленый цветок-брошь. Она постоянно поправляла его, как будто стараясь обратить всеобщее внимание на его наличие. Как только они сели обратно за стол, Зазвучала приятная мелодия. Даже что-то вроде знакомое. Но Милана не успела прислушаться к музыке, так как вдруг все начали вставать и куда-то расходиться. Ее помощник тоже встал. «Ты куда?» «И все куда уходят?» «Была мелодия. Главный перерыв завершён Я должен идти. Прямо сейчас. Еще увидимся». Он успел пройти два шага, но потом все-таки обернулся к растерянной Милане. «Слушай, ты странная. Я странная. «Я что-то неправильно сказал? Ты странное это непонятное предложение?» «Предложение — это понятное. А почему ты спросила?» «Так, всё, я тогда тоже пошла», — сказала Милан, оставаясь сидеть на месте. «Да, думаю, это хорошая идея. И я Патрик. Это просто информация. Вдруг ты интересуешься?» Он улыбнулся, развернулся и насвистывая пошёл в сторону аппарата для выдачи еды. понятно Медленно проговорила сама себе Милана, наблюдая, как в зале становится все меньше и меньше людей. На мгновение ей показалось, что у выхода она видела знакомую фигуру с рыжей шевелюрой. Милана поскочила, чтобы получше рассмотреть, но силуэт уже завернул за дверь. Она видела его всего пару секунд, но почему-то было почти уверена, что это был тот тип с ножом-ручкой. Что он здесь делает? Скоро она осталась одна. И было в этом что-то неправильное. Даже пить кофе в центре пустого пространства было неуютно. Так, а как он сказал его зовут? Какое-то странное имя. И вроде простое, без сложных букв. Да, опять это имя не задержалось у нее в памяти. Записывать их, что ли? Да, сидеть одной на целой скамейке было как-то странно и даже как будто не очень безопасно. Милана взяла еду, пересела в уголок, быстро всё съела и направилась к двери. Но на полдороге она остановилась, оглянулась. Её поднос с пустой посудой смотрелся бельмом на фоне идеально чистых столов. Белана сразу почувствовала себя виноватой. Пришлось вернуться, взять поднос и... И что делать дальше? Сматохи прощания с... ну, с этим, как его... Ну, назовём его, пожалуй, «одиночкой». Так вот, пока она прощалась с одиночкой и наблюдала, как все эти люди в едином порыве вдруг куда-то уходят, совершенно меняя атмосферу помещения, она совсем не проследила, что же все эти люди успели сделать с подносами, прежде чем уйти. Запись в журнале. Ситуация без постороннего наблюдения действует в полном соответствии с теорией разбитых окон. Зачеркнуто. Стекол. Зачеркнуто. Окон. Примечание автора. Теория разбитых окон Джеймса Уилсона и Джорджа Келлинга, 1982 года. тут помощник перечитал свою фразу и начал переживать, что его отчёт может быть трудным для понимания. Вот, например, в последней фразе, особенно если прочитать её отдельно, то совсем непонятно, кто именно действует в соответствии с теорией. И стоит ли название теории взять в кавычки? Такие логические размышления отвлекли помощника от собственного наблюдения за своим объектом и погрузили его в переживания и моделирование развития различных вероятных ситуаций того, каким именно образом его отчет может быть истолкован как неточный или написанный не в полном соответствии с инструкциями или слишком вольно сформулированный. А ведь он мог еще оказаться и скучным, содержащим грамматические ошибки, или, наоборот, не содержащим никакой ценной информации, мог оказаться чрезмерно сухим или непростительно поверхностным. И все возможные варианты развития процедуры оценки его отчета приводили к тому, что его признавали недостаточно готовым для предоставления ему выбора. Да, нужно было, конечно, идти не в помощники с этой сложной процедурой наблюдения и отчетности, а, например, в модератора здания или в обсчетчика тестов или в распределители. Да, как будто кто-то когда-то разрешит ему стать распределителем. Он уже представил себя в этом высоком кресле и бежевом одеянии. Это было бы волшебно. Как же тогда спасти свой отчет, а значит и себя? Помощник подумал, что хорошо бы ему знать имя объекта своего наблюдения, ведь так ему было бы гораздо удобнее писать отчет. Он полез в большую папку и начал листать первые страницы. «Ага, значит, Милана. 35 лет. Не замужем. Живет одна». Почему раньше ему никогда не приходило в голову почитать информацию об объекте? Не обвинят ли его в незаинтересованности своей работой? Но как только он посильнее взял папку в руки, тут же текст стал размытым и появилась надпись. К сожалению, с целью объективности выполнения задания у вас нет разрешения на знакомление с этой информацией». «Если хотите, вы можете обсудить этот вопрос с командой». Ладно, что ж. Нет, так нет. Тем более, что, посмотрев на экран, он с досадой обнаружил, что Миланы уже нет в общем зале. Ай, тысячи желаний. Как мог он пропустить результат теста с подносом? Конечно, никакого такого теста не существовало. ну что это, как невозможность проявить себя и увидеть в ситуации возможность проверки теории разбитых стёкол, Или окон, а может и зеркал. Эх, надо бы записывать основные понятия, чтобы не путаться в терминологии. А то это выглядит непрофессионально. Просто счастье, что он быстро обнаружил Милану у выхода из зала.